Глава одиннадцатая. Здравствуйте, Кратов! энергично сказал Топ. Семеня короткими сильными ножками рептилоид подошел, оказалось, подкатил к столу, за которым сидел Кратов. Теперь его изящная головка едва возвышалась над столешницей, а сам он походил на игрушечного голубого крокодильчика с туповатым рыльцем и неестественно высоким лбом. Топ ловко вскарабкался в кресло и удобно уселся, поглядывая на Кратова умными глазками пуговичками. Вы не поверите, сказал Топ, но я разгадал тайну альбины. Мне удалось достичь этого в результате обычного лабораторного анализа, а пользуясь вашей шахматной терминологией и домашнего разбора отложенной партии. И вовсе не обязательно было торчать здесь столько времени. Я хотел немедленно сообщить о своем открытии Клавдию, но решил сделать ему сюрприз. Вместе со мной прибыла и почти вся наша миссия, которая покинула Альбину три месяца назад. Полагаю, для Клавдии это будет двойной сюрприз. Кратов приподнял голову, прислушался. Понимаете, продолжал Топ увлеченно. Все дело в атмосфере. Топ считался хорошим специалистом в области прикладной ксенологии. И он неплохо разбирался в человеческой мимики, поэтому он замолчал, увидев лицо Кратова. Все умные, произнес тот, все обо всем рано или поздно догадываются, но почему-то чаще поздно, чем рано. В коридоре слышались разговоры, шум, громкий смех.